Глава 27. Это была мексиканка, тёмноволосая, чувственная, но чуть перезрелая, иберо-тинская раса, рано теряет свежесть. Мексиканку обтягивали маленький серый жакет из нейлоновой шерсти, надетый поверх жёлтого свитера, и серая юбка, отделанная у подола хитрым плетением. Есть ли подобные девицы, обзаводится узкими юбками? Что случается нечасто. Её юбки всегда слишком длинны, и странным образом, чем девица продажней, тем юбка длиннее. Казалось бы, полагается наоборот. Сия девица, распуфилилась в пухе прах, и она пересекла хол гостиницы, щёлкая высокими каблуками, и вышла на освещённую утренним солнцем улицу. Затем появился незнакомец и купил газету у табачной стойки. Отрывистый голос этого парня Я слышал недавно в телефонной трубке. Незнакомец прошествовал мимо, направляясь в кафе, умеренно высокий, хорошо сложенный субъект в сером костюме. На мой вкус, чересчур молодой, красивый, слишком уж чисто выбритый, во воплощении современного полицейского офицера, хорошо обученного математике, стрельбе и дзюдо. Он казался в состоянии скрутить меня одной рукой, а другой в это время Прикуривать. Да возможности такой никогда не получил бы. Слишком славным выглядел мальчиком. Я чуял, что с ним еще доведется хлебнуть горя. Он прошел, не глядя на меня, только чуть заметно кивнул, давая понять, что девица та самая. И раз она убралась, могут начаться приключения. Ни худо бы. Я просидел в холле уже полтора часа. Парень едва успел миновать меня, когда объявился Лорис. На площадке маленькой лестницы, ведущей в глюк-отель, он зевал. Ему следовало побриться, но с моей щетиной придираться к чужой внешности было бы грешно. Я было и запомитывал, какой это великан. Он стоял там наверху, чудовищно большой, красивый, на бычьем анех. Отель просто кишил молодыми красивыми людьми. Я почувствовал себя старым, как вознесённые над городом вершины Сан-Гредо-Кристо, уродливым, точно adobовая кладка, злобным, словно гремучая змея. За вчерашние бы утра 400 миль на Chevrolet, потом ещё 500 на плывуте. Впрочем, какая разница? Утомление лишь эстетизировало мою совесть, ежели таковое наличиствовала, но это было мало вероятно. Когда-то Макна славу потрудился, чтобы её не стало. Совесть говорила он: "Да с одной помехой в нашем деле". Горис запустил взгляд и увидел меня. Ох, и паршивый агент. Его глаза расширились, метнулись к телефонным будкам в углу. Конечно, первым его порывом было ринуться, доложить, попросить разрешения. Я слегка покачал головой, чуть заметно кивнул в сторону выхода. Затем свернул журнал, чтением которого якобы занимался полтора часа, и заметил, что Лорис на несколько секунд застыл. Парень соображал отнюдь не молниеносно. Как раз на это я и рассчитывал. Он спустился с лестницы, миновал меня, помедлил и вышел на улицу. Я небрежно встал и отправился следом. Лурис топтался снаружи, медленно продвигаясь влево, проверяя, на месте ли ваш пакурный слуга. Терять от меня Луриса не хотелось, даже если было неясно, что делать в дальнейшем. Я приехал раньше, чем он рассчитывал. Он шёл, по минуте оборачиваясь, направляясь к речке Сантафе. В эту пору года просто мутной струйкой воды, журчавшей по песчаному ложу между высоких берегов. Куэ где? Берега облицованы камнем. Весной река разливается, вызывая в округе немалое беспокойство. Вдоль берега тянется узкий зелёный парк. Деревья, трава, столько для пикников. Улицы переползают реку по низким изогнутым мостам, похожим на огромные водостоки. Лорис вышел в парк и двинулся вверх по течению, прямо по траве, мимо столиков, явно подыскивая укромное местечко. Ему по зариствовалась укромное местечко, чтобы при необходимости слегка приступнуть меня. Только так он и способен был рассуждать. Я ступал за ним, пристально глядя в широченную спину и исходил не навестил. Теперь я мог себе такое позволить. В дальнейшем нужды в холодном крови не намечалось. Я выманил его на открытое пространство и мог размышлять об эти а Бет, которая сходит с ума, оставшись дома, и не может уснуть. Я даже мог казаться мелочным и припомнить небольшой удар под ложечку и другой легкий удар по шее и дружелюбный пинок в ребра. Я подвел черту под счетом господина Фрэнка Лориса и, немало не удивившись, обнаружил, что парню нет никакого резона продолжать существование. Местечко он выбрал не хуже. чем выбрал бы я сам, шагая средь бела дня в центре пробудившегося города, где тысячи законопослушных граждан торопятся на свою законопослушную работу. Лорис сбежал с берега, перепрыгнул по камням и пропал под аркой моста. Я скользнул по пятам. Под мостом царили сумерки. Над нами лежала дорога и широкие тротуары. Свет виднелся. Только двумя полумесяцами по обе стороны справа журчала речка. Я двинулся к Лорису. Он заговорил, когда я приблизился. Говорил он раздражённо, угрожающе, наверное, спрашивал, какого чёрта я здесь делаю, объяснял, что произойдёт с бытьи, либо мною самим, если только я вздумаю. Слов я не разобрал из-за шума воды, а возможно, по невниманию. Слова Лориса меня совсем не интересовали. Наверху неслись две машины. Очень кстати. Я вынул пистолет и пять раз выстрелил Лорису прямо в грудь. Глава двадцать восьмая. Это смахивало на чистое излишество, но пули были маленькими, противник большим. а стрелять приходилось наверняка. Великан остолбенел, даже не шевельнулся, покуда я опустошал половину десяти зарядной обоймы. Под мышкой у него топорщил одежду какой-то револьвер, но Лорис и не пытался извлечь оружие. Профессиональные силачи почти не поддаются дрессировке в огнестрельном смысле. Лорис наклонил голову, бросился, вытягивая громадные лапы вперед. Я отступил и подставил ногу. Он рухнул и не поднялся. Хрипящее дыхание простреленных лёгких не особенно гласкало слух. Будь лорис оленем, я добил бы его из милости. Но людям такую милость оказывать не принято. Оставлять отверстия в неподходящих частях тела не годилось. Маку ещё придётся сочинять правдоподобную легенду для газетичек. Лурис выгнулся и перекатился на бок. Я склонился и выдернул его револьвер. Огромная пушка. Именно такую он и должен был таскать на себе, чтобы не использовать в нужную минуту. Я понёс окавабленный револьвер к выходу и отпрянул, слышав, что кто-то бежит, скользя по камням. Тот самый бойскаут в сером костюме приближался, подняв короткоствольный пистолет. Это важный малыш. Так и нужно действовать. Я, желиносив значок и блюдёж безопасность граждан, только я посчитал его действия неразумной бравадой. Брось оружие, скомандовал я стеноты. Он обернулся и сразу осёкся. "Шлем брось", повторил я. Парень казался вполне способным вспомнить о служебном долге, увидев изрешечённое тело. "Но, мистер", сказал и не громко. «Бросьте револьвер! Больше повторять не стану!» Меня сотрясала дрожь. Наверное, и голос дрогнул. Револьвер упал на песок. Я сказал, «Теперь отойдите!» Парень подчинился. «Теперь повернитесь!» «Какого черта вы творите? Я слышал выстрелы!» Неподалеку раздалось хрипение. Лорис, как выяснилось, еще не умер. Парень в сером костюме так и подпрыгнул. «Дьявольщина! Вы идиот!» «Что вам насчет меня, Велина?» «Оказывать всевозможное содействие?» «Руганью не содействуют! Я сам вывел вас на него!» Возразил парень. «Вывел? А вы взяли и хладнокровно застрелили человека!» «Что же было делать? Поцеловать его?» «Я понимаю ваши чувства, мистер Хелм!» Выдавил парень. «У вас похитили ребенка! Но брать правосудие в собственные руки...» «О правосудии толкуете вы один?» «Да, живой, он мог бы привезти нас!» «Никуда! Он был тупым, но не до такой же степени, и говорить не стал бы ни в коем случае!» «У подобных особей нет ни воображения, ни нервов, нажимать не на что. А вот при нашей оплошности он добрался бы до Бетси и убил бы девчонку. Только так и мог он привезти нас к ребенку». И пришлось бы дожидаться последнего мгновения, проверяя, и отуда ли он движется, и, наверное, помешать не удалось бы, оставшись, как вы говорите, в живых. Он мог оказаться дьявольски крепким орешком. Лучше пускай подыхает. Вы безусловно вызовите скорую. Парень ещё дышит. Скажите доктору, чтобы проявлял крайнюю осторожность. Выжить Лорис не должен. Молодой человек был потрясён моим бессердечием. Мистер Хелм, нельзя же устраивать самосуд. Я уставился на него, и он запнулся. Как ваше имя? Боб Кехон. Мистер Кехон, выслушайте меня внимательно. Я пытаюсь быть рассудительным и трезвым человеком. Очень пытаюсь. Но в опасности моя маленькая дочь, и да поможет вам Бог, если встанете на моём пути с вашими окаянными предрассудками. Убью, как москита. «Слушайте, что нужно сделать. Бегите к себе в контору, и начисто освободите телефонную линию. Кто бы ни позвонил, велите заткнуться. Если потребуется в уборную, прямо на месте закажите горшок. В ближайшие два часа я позвоню, и не желаю, чтобы вас отыскивали по следу собаки. Это понятно, мистер Кэлхун». Он раздраженно сказал. З -з «Знаете, Хэлм, вы получили приказ». И должны оказывать содействие. Не рассуждайте, просто оказывайте. На верху всю мою затею обрызгают духами и перевяжут розовой ленточкой. Я глубоко вздохнул. Освободите линию Кэлхун. А покуда будете ждать, соберите мобильную группу из лучших ваших людей. Заручитесь полным сотрудничеством властей, чтобы когда я позвоню, можно было за минуту оцепить указанный квартал. Это не по моей части, предоставляю вам. Ваши люди натасканы в подобных делах. Я называю адрес. Вы немедленно избавляете ребёнка. Ну, хорошо, постараемся. Он говорил натянуто, неохотно, и всё же гораздо вежливее. Мистер Хелм. Да. Простите за нескромность, но что же именно по вашей части? Я взглянул на Лориса. который всё ещё хрипел, надлежало признать, Парини казался крепче быка, но вряд ли протек они долго. Убийство, мягко ответил я. Убийство по моей части, мистер Кехун. Повернулся и оставил его наедине с Лорисом. Странным казалось возвращение домой, запросто, словно из деловой поездки. Я припарковал Себалей Двери распахнулись. Бет ринулась навстречу и бросилась в мои объятия. «Новости есть?» — спросил я немного погодя. «Да!» — выдохнула Бет, словно отвечая на мои мысли. «А она звонила! И... и еще это!» «Что? Это ужасное!» Я сглокнул. «Покажи!» Бет подвела меня к крыльцу. «Она велела по телефону взглянуть сюда!» Не знаю, сколько это пролежало до замынка, я ничего не слышала. Она сказала, это образумит тебя, если попробуешь брекаться. Это оказалась коробка из-под туфель, засунутой за одну из плетеных кресел на крыльце. Наверное, с тем, чтобы старшие дети не обнаружили, идя по дороге в школу. Носком ботинка я извлек коробку, взглянул на нее, потом на жену. Бэт побледнела, как смерть. Я развязал шнурок и раскрыл коробку. Внутри лежал наш серый кот, совершенно мёртвый и весьма небрежно выпотрошенный. Любопытно. Я взбесился от ярости. могло быть гораздо хуже, но вместо облегчения пришла злоба и неподдельное горе. Я вспомнил, как бедный глупый кот играл с детьми, как поджидал меня по утрам у кухонной двери, мяукал, требуя молока. Я вспомнил, как он до полусмерти перепугал Тину, забравшись вместе с ней в фургон. Тина была не из тех, кто забывает мелкую обиду. Если можно со вкусом отомстить. Но и сам я не из таких. "Закрой, пожалуйста", сдавленно сказала Бэт. "Бедный тигр. О мёд, каким же нужно быть человеком, чтобы такое сделать?"